Не по дням, а по часам. Колюжин Дерюгина. Из месяца в месяц. Закончился первый месяц жизни ребенка. Завершилось его приспособление к новым условиям существования. Поэтому вполне естественно, что в конце первого месяца жизни подводятся и первые итоги. Это делается, как правило, при посещении детской поликлиники, консультации. На втором месяце жизни, как и в последующем, для контроля за правильностью развития здорового ребенка нужно ежемесячно приносить к своему участковому врачу. Здесь, в поликлинике, его взвесят, измерят, родители обучат правильному подбору игрушек, им покажут приемы физиологического массажа, и первые гимнастические упражнения дадут необходимую санитарно-просветительскую литературу, листовки, памятки, брошюры. Основные показатели физического развития, как уже отмечалось, масса и длина тела. Масса, несмотря на ее снижение в первую неделю жизни, в дальнейшем быстро возрастает. Практически за три недели она увеличивается в среднем на 600 граммов, или примерно на 20% по сравнению с массой тела при рождении. Длина тела в первый месяц возрастает на 3 сантиметра, на втором месяце масса тела ребенка увеличивается еще на 800 граммов, а длина на 3 сантиметра. На первом месяце жизни ребенок лежит в основном на спине без подушки. Мышцы его еще сохраняют напряженность, то есть высокий тонус, свойственны эмбриональному периоду. На втором месяце скованность мышц уменьшается. Развитие функций идет параллельно с совершенствованием деятельности нервной системы. Вначале более крепкими и функционально зрелыми становятся мышцы шеи. Это позволяет малышу, лежа на животе, приподнимать и удерживать голову или поворачивать ее в сторону, что обеспечивает свободное дыхание, а также возможность посмотреть вокруг. Ребенок начинает уже рассматривать висящие над ним игрушки. Если с ним ласково разговаривать, он отвечает радостной улыбкой, а позже начинает гулить и усиленно двигать ручками и ножками. Дальнейшему укреплению мышц шеи и развитию мышц туловища способствует выкладывание ребенка на живот – Выкладывать малыша на живот надо несколько раз в день, обычно во время пеленения, обязательно на ровную и твердую поверхность, открытую легким одеялом или пеленкой. Твердая поверхность заставляет его напрягать мышцы туловища. На мягкой постель, подушка, диван этого не происходит. Разумеется, к данному положению ребенка надо приучать постепенно, выкладывая его сначала на одну минуту, затем на две, три и так далее. Целесообразно выкладывание на живот сопровождать закаливанием. Для этого малыша нужно выкладывать обнаженным. Подобные минутные воздушные ванны – мягкое, но существенное закаливающее мероприятие – Оно приводит к сокращению кожных сосудов и уменьшению теплоотдачи. Таким образом, ребенок учится сохранять тепло организма. Если эта способность будет развиваться систематически изо дня в день, то никакая простуда не будет опасна для ребенка. Понятие «закаленный» и «незакаленный» организм применимы к детям самого раннего возраста – Достаточно в течение нескольких дней, а тем более недель, подержать ребенка в комнате с высокой температурой воздуха 25 градусов и выше, как все защитные силы его организма, активизировавшиеся при рождении, выключаются из-за отсутствия применения. И в таких случаях даже небольшое охлаждение или легкий сквозняк могут способствовать возникновению болезни. Хорошей профилактикой заболеваний является раннее использование закаливающего действия воды. Выполнение в воде физических упражнений вовлекает в процесс дыхания больший объем легких, способствует увеличению их жизненной емкости.